Глава девятнадцатая. Из здания суда я выходила с жуткой головной болью, будто меня прямо там менталист поймал в сети и хорошенько приложил своим даром. Конечно, этого не случилось, но все эти дознаватели и маги тоже имели сильное влияние и вымотали меня так, что хотелось только одного — упасть в кровать и спать до тех пор, пока не заболят бока. Только времени не было. У меня ни на что не было времени. Сплошная карусель — в которой я куда-то бежала, пытаясь хоть что-то успеть. Недовольная часа Витония не шла впереди, жестко вбивая каждый шаг в брусчатку, и пусть я не видела ее лица, но точно могла сказать, что бывшая наставница крайне недовольна мной. Это читалось в прямой жесткой спине и развороте плеч, поэтому я не стала жаловаться ни на головную боль, ни на слабость, ни на дикую резь в глазах, в которые будто песка насыпали просто шла за чессой и молчала. На пути нам попался мальчишка посыльный, и Витония, подозвав его жестом, отдала распоряжение, предупредив темнице, что через час в особый отсек пожалуют гости. Он поклонился чуть ли не до самой земли и побежал исполнять приказ высокородной дамы, а мы продолжили путь. Как ни странно, но Витония привела меня не в комнату, а в крыло для слуг. Накормить ее и поплотнее. «Надо же, какая неожиданная забота!» Только я не обольщалась и была права, потому что, отдав распоряжение, она обратилась ко мне. «Контакт с менталистом отнимает много сил, а ты выглядишь, как зеленая поганка. Ты должна быть сытой и бодрой, а не умирающей мухой, которая еле жужжит. Поэтому будешь приходить сюда трижды в день, съедать все, что дадут. Поняла?» У меня не было ни настроения, ни голода, но спорить я не стала. Сказали «есть», значит, буду есть. Силы и правда нужны, не хочется появляться перед родителями в образе бледной тени. Не хватало еще, чтобы они беспокоились о моем самочувствии, и мы так не сладко. Мне принесли наваристый суп в глиняном горшочке, накрытом пышной ароматной лепешкой, потом еще тарелку, на которой горкой была выложена тушеная картошка и шмат мяса, которым можно было бы накормить даже дракона. Э! промычала я, с сомнением глядя на такую обильную трапезу, «Мне кажется, или это немного перебор?» «Ешь», — приказала Витоне, — «и не рассиживайся, через час тебя пустят в темницу, ненадолго, так что не теряй времени даром». Сказав это, она ушла, а я опустилась за стол и подтянула к себе горшочек. Пахло вкусно, но есть не хотелось. Я вяло поковырялась ложкой, выуживая крупные куски овощей, немного похлебала бульона и отодвинула от себя горшочек. Пришла очередь второго и гарнира. Картошка была неплохой. Мягкая, разваристая, щедро приправленная чесноком и ароматными специями. А вот мясо! Я отрезала небольшой кусочек и остановилась, потому что на какой-то миг, на малейшую долю секунды, мне показалось, что оно внутри черное. Стоило моргнуть, и видение пропало, на меня будто кипятком окатило. Я просто устала после переноса, или это дар видящий? Как плохо, что я не умела его контролировать, не понимала, когда видела что-то по-настоящему особенное или просто что-то мерещилось. Сколько бы я еще ни ковырялась, разрезая ломоть на маленькие куски, черноты больше не возникало. Наверняка почудилась, но, пожалуй, я больше не голодна. Но Чесса приказала всё съесть и наверняка отдала прислуге соответствующие распоряжения. Воровота, оглянувшись по сторонам, я заметила старенького пса — спавшего под дальней лавкой. Пс, дружок!» — тихонько позвала его. «Иди, я тебя угощу». Он словно понял, о чем я говорю, вяло шевельнул облезшим, увешанным колтунами хвостом и, опустив голову, неспешно побрёл ко мне. Я скормила ему мясо и часть картошки. Пёс оказался непривередливым и напоследок с удовольствием закусил остатками лепешки. Чтобы убедиться, что с ним все в порядке, я почесал его за ухом, Сквозь грубую шерсть прикоснулась к коже и не почувствовала никаких тревожных изменений. Он был здоров и сыт. Никакой отравы в еде не оказалось. На всякий случай я влила в него немного целительных сил, еще раз хорошенько погладила и ушла. До посещения оставалось еще немного времени. И я попробовала пройтись по замку, поискать библиотеку. Однако в этот раз удача была не на моей стороне. До книг я так и не добралась, а вот нагоняя от стражника получила. «Тебе не положено здесь бродить?» «Я разве пленница?» «Не положено!» Припечатал он и шел за мной до тех пор, пока я не покинула крыло. Очень странно, однако разбираться со странностями мне было некогда, потому что пора было идти в темницу. Увы, родители все еще спали. Я сидела на холодном каменном полу, привалившись к прутьям решетки, и с горечью смотрела на них. Мои бедные, несчастные... Простите ли вы меня когда-нибудь за то, что с вами стало? В отличие от них, Жанис выглядел гораздо лучше. После того, как я его полечила, он проспался и теперь ходил из угла в угол, меряя свою клетку шагами, бросал на меня злые взгляды, а потом все-таки не выдержал. Я надеюсь, ты ничего им не рассказывала? Нет, договор с хозяином еще действует, — спокойно ответила я. Магистр замер на миг, а потом хрипло рассмеялся. — Молодец, Кириан, всё по уму сделал. Как знал, что они тебя попытаются выкрасть. Кукиш им, а не сведения о Саоре. Он злорадно потрясал пухлыми кулаками. — Ай да молодец. Я думал, что твой муженек сдался, а он продолжал все это время. — Сохранил канал.